Анонс второй книги. Виктор внимательно изучал человека напротив. Генерал Эммет Хэмстед выглядел как настоящий американец. Выражение лица победителя словно он уже завоевал весь мир. Идеально сидящий китель, прямая спина, ордена на груди. Генерал не избежал греха гордыни, хотя в реальности его власть не шла дальше штаба, которому его приписали. Мелкая сошка, посмевшая заявиться в дом с вековой историей и сесть в кресло, стоящее его жалование за десять лет. Вдобавок лез не в свое дело и бормотал о вещах, недоступных его скудному умишку, конституции Терштейна и наследниках престола. Сдерживая ярость и желание свернуть шею наглецу Виктор процедил. Наследная принцесса мертва, генерал. Генерал вальяжно расположился на стуле и закинул ногу на ногу. Виктор с трудом сдержал раздражение. Еще одно его неверное слово, и пуля собьет спесь с выскочки. Виктор представил тяжесть пистолета в руке и испытал чувства сродни оргазму. Наглец достоин наказания, что бы он ни сказал, его необходимо проучить, а заодно и тех, кто был с ним слишком откровенен. «Вы получите трон, Маркиз. Принцесса жива!»